Не давите там мою руку. Уж если... Ай-ай, да отпустите же руку, сейчас все скажу. Ганс, видите ли, всегда закрывал свою кабину, уходя из нее. И Винтлер тоже. Он тоже? Прошу вас, не перебивайте меня, мистер Стормер, иначе я что-нибудь пропущу. И Винтлер тоже запирал свою кабину на ключ, который клал к себе в карман. То есть, нет, не в карман, карманов в небе не существует. Вешал на цепочку, которая привязана к его поясу.